Глава семнадцатая. Революционное решение. Увидев Линтона в темном дверном проеме с кобурой на поясе, Луиза испугалась, что может уйти с ним. Но в тот момент, когда он предложил выйти за него замуж, крепко ухватив за запястье, она вдруг заметила бугорок, пуля у него на голове, чуть выше уха. И все ее сопротивление... Уступило место чистому облегчению. «Забери меня с собой», — неожиданно сказала она. «Хватит с нее роли покорной дочери, символа интеграции, ассимиляции, послушания. Хватит с нее и мисс Бирмы, и шлюхи невина. Она больше не станет играть в жертву этнической травли, жестокого режима. Да, она любит родителей, и ей будет грустно расстаться с сестрами, но время внутреннего изгнания окончено, она готова защищать угнетенных. Истинного величия не бывает без риска, и сейчас она хотела, чтобы ее имя связывали в первую очередь с мятежником, с воином-сердцеедом, которого мало заботит приличие. Неужто он и впрямь считает, что она спала в постели невина, в постели, в которой она столько раз мысленно убивала это чудовище? Она ждала от Линтона широты взглядов и души, способности понять, что бывают обстоятельства, когда женщине не остается ничего другого, как согласиться на связь ей омерзительную. Ей нужен мужчина, ставящий справедливость настолько высоко, что ему нет дела до морали или страха перед смертью. Ей нужен его пистолет, нужны его руки, испачканные кровью, нужна пуля, засевшая в его черепе. Нужна его жизнь, в которой нет притворства. «Сейчас?» — растерянно спросил он. Лицо бледное и полное надежды. «Забрать тебя сейчас? Но твоя мать... Твои родители... Сейчас!» — кивнула Луиза. «Немедленно». «Да». Если бы Линтон находился в Рангу неофициально для проведения мирных переговоров с монстром, то это было бы неразрешимой проблемой, полагала Луиза, считавшая, что Невин попросту не способен к переговорам, несмотря на все обещания, которые диктатор раздавал направо и налево, и которые, на первый взгляд, вполне были на руку и ему самому, и лидерам меньшинств. Но если Уну, предшественник Невина, человек гораздо менее подлый и гораздо более склонный к решению этнического вопроса, приглашая побеседовать таких политиков, как ее отец, потом отправлял их прямиком в тюрьму, то невин способен был запросто расстрелять прибывших на мирные переговоры прямо за столом этих самых переговоров. Линтон, разумеется, понимал это. И, разумеется, переговоры были для него лишь предлогом. Но проблема заключается в другом, признала себе Луиза, велев Линтону ждать ее в машине. Она собиралась сообщить новость родителям сама. Проблема осознала она с подступившей тошнотой, заталкивая одежду в чемодан, распахнутый на кровати, состоит в том, что, сбегая с Линтоном, она разрушает свой и без того хрупкий мир с мамой. Проблема в маминых претензиях на Линтона. Оставив чемодан у парадной двери, она трепеща направилась в кухню. Теперь Грейси и Молли большую часть времени проводили с друзьями в своих учебных заведениях, Грейси готовилась получить степень бакалавра в ныне Государственном Рангунском университете, где было запрещено преподавание на английском, а Молли продолжала учиться в английской методистской школе, куда Невин почему-то продолжал отправлять свое подрастающее потомство. С тех пор, как Эффи, дочь Хтахта, вошла в так называемый «неуправляемый период подросткового возраста», мама и няня еще теснее сплотились И их почти всегда можно было застать за разговором на кухне. Там они и сидели, когда вошла Луиза. Мама молчала над чашкой чая, а хтахта хлопотала с ужином, напивая псалмы. Хтахта, начала Луиза, а Кина отхлебнула чаю, явно вознамерившись не замечать дочери. Не могла бы ты сказать отцу, что мне нужно поговорить с ним? Пусть спустится в гостиную. Хтахта нервно обернулась на маму вытерла полотенцем руки и отложила его в сторону, как будто неохотно уступая. Только когда нянька вышла, мама подняла голову и устремила на Луизу свирепый взгляд. В эти мгновения упрямого молчания Луизе показалось, что между ними что-то произошло, что они никогда еще не были так близки, не понимали друг друга так полно, как сейчас, когда стояли на пороге расставания. Ей хотелось упасть на колени и сказать маме, как она любит ее. Но в маминых глазах блеснул вопрос, а потом они погасли, и она сказала. «Он не медлит, да уж, не дает времени думать». Таков уж Линтон. Что он предложил? Замуж? Или просто стать его любовницей? «Пожалуйста, не надо. Это тебе не надо». Не надо твоих актерских штучек прикидываться тут сокрушенной, когда все знают, что ты давным-давно мечтаешь сбежать от нас. Обвинение в актерстве, будто бы тревога, угрызение совести и чувство вины, с которыми Луиза вошла в кухню, всего лишь игра. Можно ли с большей жестокостью лишить человека его права быть? Луизе вдруг почудилась что именно мать долгие годы поощряла ее притворство, мать которая боялась подлинных чувств дочери. вызов потрясенно молчала, не позволяя боли и гневу прорваться наружу, а мать спрятала лицо в ладонях, словно пытаясь остановить жестокие слова и одновременно закрываясь от увиденного. «Шестьдесят девять жен», донеслось из-за ладоней. «Тебе не стыдно?» «Конечно, стыдно». Между пальцами растерянно блеснули глаза. Хин не понимала, о чьей победе сейчас сообщила дочь. Но это была не победа. «Мне было стыдно очень долго», — Луиза говорила вовсе не о газетных сплетнях, а обо всей своей жизни на подиуме, на вечеринках, перед камерами. «Я смирилась с этим, потому что мы все тут просто выживали». Никогда в жизни она не чувствовала себя более обнаженной, чем сейчас, раскрываясь перед женщиной, которую любила больше всех на свете и для которой ее обнаженность и искренность представляли опасность. Но недоумевающие глаза матери подсказывали, что ей следует попытаться объясниться. «Но я не могу бесконечно выживать. Я хочу служить, мама. И жизнь Линтона — служение». «Разве? А может, служение каждому его желанию?» Это был прямой намек на услуги, которые Линтон оказывал маме, а она оказывала ему. Хин убрала руки от лица, взяла чашку, притворилась, будто пьет, с неубедительным спокойствием опустила чашку на стол. «Это все влияние твоего отца. Вы два сапога пара. Нет для вас ничего важнее, чем собственная значимость». Надеюсь, это не так. Дешево ты меня ценишь. Я для тебя обычная клуша, что умиротворенно торчит за кухонным столом день за днем. Я никогда не встречала человека, сильнее тебя, сказала Луиза и поняла, что это правда. Ты помогаешь людям, ты всегда помогала людям, везде, где мы жили. Ты никогда не колеблешься, если нужна помощь. Больные, дети которым нужно родиться, умирающие. Мы все. Ты никогда не оставляла служения, а я твоя дочь, и ты должна позволить мне делать то же, что делала ты. Луиза вовсе не имела в виду отношения матери с Линтоном, но тотчас поняла по вспыхнувшему маминому лицу, что эти ее слова вернули мать в прошлое. И слишком пристыженная или растерянная, чтобы ответить. Хин молчала, оглушенная эхом двусмысленных слов. А потом сказала, признавая поражение. «Тогда ступай, соверши все ошибки, которые я совершила. Можешь обвинять меня во всем, раз уж начала, могла бы она добавить. Но вместо этого сказала, ошибочный брак — тоже пожизненное заключение». Луиза онемела. От последнего удара у нее перехватило дыхание. «Неужели с папой настолько невыносимо?» — пролепетала она. «Твой отец — мое бремя. Думаешь, все это время, пока он заперт наверху, я могу просто делать, что пожелаю? Твой отец отказался от всего ради нас, от своей свободы. Он мог бежать в Индию, когда пришли японцы» как и поступили все остальные англичане. Но он остался. Он стал Кареном. Он посвятил свою жизнь моему народу. Он — часть меня. И всякий раз, когда я его вижу, обрюзгшего, постаревшего, с дурным запахом изо рта по утрам, с его отвратительным брюшком, с его грубыми манерами, а уж его привычка ходить в дранных подштаниках и говорить с полным ртом. И всякий раз когда я представляю, как он разговаривает с другой женщиной. Там, в проклятой тюрьме. С другой женщиной? Да, знаю, кто я такая, чтобы со мной разговаривать. Теперь она уставилась в свою чашку. Всякий раз, глядя на него, я вижу мужчину, который готов был принести себя в жертву японцам, только чтобы спасти нас, тебя и Джонни, моих детей. Моих детей которые и есть моя жизнь. Она, кажется, заговаривалась. С бесконечной печалью Кин поднесла к губам чашку и на этот раз сделала глоток. Большой глоток. Луизе хотелось сказать что-нибудь, сказать все, выразить всю глубину благодарности и боли, доставшихся ей в наследство. Но страх показаться фальшивый удержал ее. Ступай, сказала мать, будь свободна с ним. А он скоро докажет, что свободен, и от тебя тоже. Отца в гостиной Луиза не нашла. Вместо него обнаружила хтахта -хта перед чемоданом у выхода. Дверь была открыта, и за ней виднелся представительский черный автомобиль, а внутри, на заднем сиденье, сидели Линтон и ее отец. Он, наверное, видел, как они подъехали, виновато прошептала хтахта. Я не смогла его задержать. Так даже лучше, сказала Луиза, хотя и замешкалась в дверях. Мужчина в форме, видимо, шофер, прохаживался среди маминых розовых клумб. Он сконфуженно поднял на Луизу глаза, проводил ее взглядом, пока она шла к машине. Вечер наступал вместе с Бризом, который увлек встревоженный взгляд девушки вниз по склону холма. Неужели мама права? Ее отчаянное стремление сбежать из этой тюрьмы настолько глубоко, что она готова улизнуть с первым же человеком достаточно безрассудным, чтобы предложить ей побег? Она ведь его почти не знает. Чувство ее привел звук открывшейся дверцы автомобиля. Из машины выбрался Линтон, и все в нем подтверждало разумность ее неразумного поступка. Прямая осанка почтительное достоинство, ободряющая и немножко лихая улыбка и пистолет. Но к этому окончательному решению чувствовалось он прибегнет лишь в крайних обстоятельствах. Вот видишь, казалось, говорил его взгляд. Все эти мучения, на которые ты себя обрекла, они из страха обидеть. До тех пор, пока ты беспокоишься, как бы не огорчить других, ты будешь в тюрьме. И еще, Ты — дочь своего отца. Он тоже был бойцом. По-своему. Позволь ему пережить это. Порыв свежего ветра словно подтолкнул Линтона навстречу ей. Хотя в глазах его крылась тревога, он крепко взял ее за локоть и сказал. «Было бы неправильно не попросить его благословения. Просто взять и украсть тебя так нельзя». Ведь он-то не может выкрасть тебя обратно. В голосе прозвучала смешливая нотка, и смех этот словно должен был облегчить причиняемую ими боль. «Если ты предпочитаешь считать, будто меня похищаешь, — сказала Луиза, — я соглашусь с этой версией». «Иди к нему», — ласково попросил Линтон. «Он хочет с тобой поговорить». И, достав сигареты, направился к цветочным клумбам. Так было непривычно сидеть с отцом на заднем сиденье в чужом автомобиле. Автомобиле, принадлежащем человеку, которому вскоре будет принадлежать и она сама. Но теперь и отец был словно чужой. Они как будто очень далеко друг от друга, она и папа, как когда-то в прошлом. Хотя очень давно не бывали так близко. Отец не сразу взглянул на нее и у нее было время рассмотреть его бледное, обрюскшее, растерянное лицо. Он будто только что проснулся, и его всегдашняя бдительность была все еще притуплена сном. В одной руке отец держал фляжку, должно быть принадлежавшую Линтону, и то, как он сжимал эту крошечную серебристую штуковину, словно не понимая, как она очутилась в его крупных пальцах, глубоко поразило Луизу. Она всегда любила сильные руки отца. Если остальное тело чахло, усыхало и угасало, эти руки оставались все такими же крепкими. Они сидели в полной тишине, и Луизе показалось, что она слышит, как тикает машина. Но, наверное, это были просто старые часы отца. «Прости», — выговорила она наконец. Отец посмотрел на нее со смутной улыбкой. «Однажды это все равно должно было случиться». Он приподнял фляжку в молчаливом тосте, но лицо оставалось бесстрастным. «Твоя мать, конечно же, примет это близко к сердцу». «Ты ей уже рассказала». Он не ждал ответа. Отвернулся к окну, туда, где Линтон прохаживался под деревьями манго позади розового сада. «Я никогда не мог защитить тебя», — очень тихо произнес он. «А теперь ты отправляешься в самый центр урагана». «Я там уже давным-давно», — ответила Луиза. «Много-много лет». Отец снова повернулся к ней, и в его глазах она увидела вопрос, понимание и, наконец-то, сочувствие. Но тут же взгляд изменился и с жесткостью, от которой у Луизы все похолодело внутри, отец спросил. «Ты не допускаешь возможности, что он тебя использует». Луиза оглянулась на мужчину, который должен был стать ее мужем. Он стоял под манговым деревом с сигаретой во рту. Какая идеально аккуратная прическа, несмотря на ветер, треплющий листья манго. «Любой, кто думает, что слухи не лишены оснований», — рассуждал отец. «Любой, кто почему-то решил, что у тебя есть влияние в столице». «Может, и вправду за чувственным порывом Линту накроется нечто большее? Что, если она ему нужна, чтобы добраться до Невина? Но разве сама она не использует его, чтобы вырваться из дома, обрести собственную силу? «У Линтона, полагаю, имеются другие пути», — возразила Луиза, «иначе бы не ввязался в этот так называемый мирный процесс». «Да, но ты — особый путь». Папины слова могли бы прозвучать обидно, но он произнес их с утешающим ободрением, и Луиза поняла, что хотя бы отец уверен в ее невиновности. «Существуют силы гораздо более могущественные». «Чем вы себя можете вообразить?» Отец махнул рукой в сторону Линтона, по-прежнему стоявшего под манго. «Силы, воздействующие на всех нас». Когда папа говорил так, загадочно, многозначительно, Луизе становилось его жалко. В такие минуты он казался ей глупцом, страдающим от собственной никчемности и пытающимся придать себе важности с интенциями о грозных силах. Он ни разу не разрешил ей прочитать свои статьи и эссе, его писанину, но Луиза полагала, что его витиеватая, цикличная манера разглагольствования остается такой же и на бумаге. Сплошь предположения и обвинения. И все же, глядя на мужчину, который дожидался ее в сгущающихся сумерках, устремив взгляд куда-то за холмы, туда, где прячется деревня Тамаинг, словно прикидывая что-то. Луиза вдруг спросила себя, а не была ли она полной дурой, столь решительно отвергая папины разглагольствование. «Ты права. Такой человек, как Линтон, отнюдь не наивен», — продолжал папа. «У него есть план, стратегический план. Обширные связи, союзники и враги. Такой человек не позволит себе поддаться импульсивному порыву. Все было бы иначе, будь вы с ним знакомы раньше. «Или вы были знакомы», намекал подозрительный взгляд отца. «И я единственный, от кого скрывают правду». «Ты просишь меня не выходить за него?» перебила Луиза, отчасти чтобы увести отца от темы ее давних отношений с Линтоном, от прошлого мамы, о котором та, конечно, предпочла бы не рассказывать папе но отчасти и потому, что и сама предпочитала не знать о подозрениях отца. «Я прошу тебя понять, что если ты уйдешь с ним, то станешь его союзницей», — ответил отец. «Союзницей человека, слухи о гибели которого появляются так же регулярно, как и слухи о его воскрешении». Человека, о котором рассказывают, что он организовал налет на полицейский участок в Таиланде, чтобы добыть оружие. Союзницей человека, который, возможно, пустил под откос поезд, следовавший в Мульмейн. Человека, который, судя по всему, никогда не имел склонности к моногамии. Человека, который, по словам моих друзей, мог затеять эти так называемые мирные переговоры, как ты сказала. Исключительно, чтобы обеспечить себе теплое местечко при режиме невина. От последнего умозаключения Луиза едва не взорвалась негодованием и с трудом сдерживаясь проговорила. Или чтобы подорвать этот режим, если твои друзья правы. Неужели мы верим слухам, папа? Неужели мы не знаем, что им нельзя доверять? Меня не волнует, что думают другие. Не волнует, что думают другие Карены? О чем ты? Наш народ поддерживает его! И ходят слухи, что он был склонен идти собственным путем, чтобы добиться этой поддержки. Ну вот, ты опять о слухах. Не все Карены в восторге от его действий, Луиза. В армии Каренов у него есть оппонент, человек, которого знают под псевдонимом Бому. Горячая голова, бешено-вспыльчивый сукин сын, и говорят, что только его опасается лентом и всерьез опасается. И этот человек резко против сделок с режимом, против любых переговоров, даже переговоров с Западом, с которым мы тоже неоднократно обжигались, в то время как Линтон, похоже, ищет контактов с ЦРУ. Это только предположение, папа? Она могла бы сказать, как можешь что-то знать наверняка ты, заточенный в своем кабинете, черпающий информацию из единственного источника, от бывших узников, навещающих тебя из жалости. Но она лишь сказала. Это же просто бред. Линтон хочет вступить в контакт с тираном с одной стороны и с демократическими силами с другой. Они гораздо теснее связаны, чем ты можешь подумать. Луиза невольно взмахнула рукой, словно отметая всю эту чушь. Отца это задело. На лице его мелькнула страдальческая гримаса. «Я хочу лишь сказать...» — устало проговорил отец. «Как ты будешь себя чувствовать, если окажешься связанной с человеком, виновным в гибели Каренского союза?» Тот, кого они обсуждали, был уже на полпути к выходу из поместья. Луиза увидела, как Линтон стремительно спускается по заросшему кустарником холму, словно убегая от всех этих предположений. «Если это произойдет, — услышала она свой голос, — если Линтон будет виновен в распуске Каренского союза, я решу, что это лучшее, что могло случиться». Луиза никогда не осмеливалась высказывать столь радикальные взгляды. Разве могла она позволить себе такое, если ее отец всю свою жизнь бился за Каренский союз? Но Бойня в университете научила ее, что если история страны формируется этнической ненавистью, то новый диктатор будет строить государство на основе еще более глубокой и яростной ненависти. И если страна стремится к оздоровлению, если страна намерена покончить с ненавистью, то люди этой страны должны действовать вместе. Безусловно, этнические меньшинства страдали и страдают куда больше, чем бирманцы. Изнасилование, обезглавливание, четвертование, рабство, не говоря уже о нескончаемой череде унижений, изгнаний, постоянном чувстве неполноценности. Да, не бирманцы веками страдали от господства бирманцев. Но ведь и сами бирманцы тоже жертвы военной диктатуры невинны. Они осознали, что безопасность и правосудие – Им тоже отныне не положены. Я доверяю Линтону. Пусть он определит, пришло ли время нам, Каренам, отказаться от мечты о собственном государстве или даже от мечты о суверенитете в составе федерации. Возможно, лучше сражаться за улучшение государства, которое уже существует. Отец долго молча разглядывал ее, будто видел перед собой незнакомку, в которую она вдруг обратилась. Потом сказал. «Ты гораздо более революционна, чем я», — помолчал и добавил. «Ты действительно думаешь, что берманцы смогут преодолеть свой расизм?» И когда она не ответила, продолжил. «Ты веришь в Линтона? но так и не сказала мне, почему. Почему, когда ты даже не знаешь этого человека?» И снова Луиза сдержалась, чтобы не выложить свой единственный аргумент, что с Линтоном она познакомилась много лет назад. Хотя тогда она знала лишь долговязого мальчика-мужчину, который принес ей ржавый старый велосипед и танцевал джиджин, чтобы рассмешить ее, пока она крутила ручку швейной машинки, который во времена темного отчаяния воплощал для нее надежду и свет, и мечту. Мечту о сплоченной нации, не испорченной вековыми предрассудками. И кто она такая, чтобы говорить за эту нацию, когда один вид пистолета Линтона породил в ней желание обрести силу? Самым замечательным в лице папы были глаза. Большие, широко распахнутые, почти не мигающие, свидетельство десятилетий восторгов, дискуссий и страданий. И когда эти глаза сейчас изучали ее, Луизе показалось, что отец читает все ее мысли, а потому вовсе не обязательно отвечать на его вопрос вслух. «Если и вправду Линтон стремится к доверию», — снова заговорил отец, и Луизе захотелось оборвать его, признаться, что да, она ничего не знает об этом человеке и его намерениях. Если он действительно стремится выстроить доверие между людьми, тогда я надеюсь, что у него все получится. Требуется мужество и стойкость, чтобы доверять, когда тебя лишают достоинства, когда тебя стараются превратить в подонка, которым, по их мнению, ты должен быть. Это не под силу большинству людей. Мне, боюсь, не под силу. Возможно, Линтон знает способ, как прикоснуться к злу, не заразившись им. Что бы ни задумал Невин, может, именно Линтон сумеет выбраться живым и нравственно окрепшим. Может быть. Луиза уже почти решилась признаться, что сомневается, но тут отец положил сильную широкую ладонь ей на голову и сказал... «Вручаю тебя Господу и милосердию его». Тяжесть его ладони будто говорила, что хоть в нем и достает мужество отпустить ее, но веры, что она сумеет выкарабкаться целой и невредимой, в нем нет. И внезапно Луиза испугалась, что никогда больше они не будут сидеть вот так, бок о бок. Потянулась обнять его, Нечаянно выбила фляжку из руки, а потом они стукнулись головами, одновременно наклонившись за фляжкой, и салон машины окутал запах виски. «Последняя капля», — улыбнулся папа, поднимая посудину. Поднес фляжку к губам, и Луиза внимательно смотрела на него, пока, наконец, он не сдался и не опустил пустую фляжку на сиденье между ними. Просто не могу понять, почему ему, пробормотал он едва слышно. Почему что? ласково спросила она. И потому как рассеянно он обернулся к ней, Луиза поняла, что отец решил, будто она уже ушла. Почему Линтону нужно соглашаться на условия невина в этих мирных переговорах? Я сказал ему, что не уверен, что хочу взять я человека, который делает предложение с пистолетом на поясе. А он ответил, что если все дело в этом, мне не следует беспокоиться, что он решил сложить оружие, сдать оружие всей своей бригады.